Глава 2. Я строчил на ноутбуке очередной отчет, выделяя красным подчёркиванием места, где надо будет точно вставить нужные цифры. Пока есть свободное время, надо максимально эффективно его использовать. Потому что, когда будет некогда строчить отчеты, потому что, к примеру, будешь строчить из пулемета по врагу, то командованию в тылу будет абсолютно плевать, чем ты занят. Для них главное — это своевременные отчеты. А так все готово, надо только вписать название населенного пункта, количество уничтоженной вражеской техники, ликвидированного количества боевиков и число захваченных в плен вражеских солдат. Потом, конечно же, начальство тебе скажет, «Какого черта так мало убитых бандеровцев? Давай больше!» А куда больше, если ты и так их количество взял с потолка, потому что лично не ходил их и не считал потому что до сих пор идет бой, а из твоего окопа видно только два мертвых бандерлога. Но для начальства два вражеских двухсотых – это не солидно, поэтому ты им в отчете написал, что было убито шестеро. Но начальству и шестерых мало, им надо не меньше взвода, поэтому в отчете будет указано расплывчато. Уничтожено до взвода солдат противника. А сколько это до взвода? Понятно, что убито около взвода солдат противника. Напомню, что взвод – это 30 солдат. Но если около взвода, то вроде как чуть-чуть не хватает до 30 трупов. А сколько не хватает? Двух, трех или двадцати двух, двадцати трех. Короче, не суть. До взвода это меньше 30, но сколько на самом деле никто не знает. Бисмарк, тот же железный канцлер и умный мужик, говорил – Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов. «Товарищ майор!» — срывающимся в хрип голосом доложился прибежавший Баранов. «Я такую классную штуку придумал! Давайте запустим сейчас дрон, а зенитчики в панцире его собьют! Запишем материал, как будто это был разведчик ВСУ, а наши бравые зенитчики его сбили! Круто я придумал!» «Не круто!» — отмахнулся я втягивая носом аромат от булькающего на газовой плитке котелка с супом. «Все наши БПЛА подотчетные стоят казенных денег, так что не хрен их просто так взрывать, пусть даже ради красивой картинки». «Так я ж свой, лично дрон, предлагаю пожертвовать в угоду общему делу. Личный-то можно?» «Это какой?» – удивился я. «Ну тот, который на учениях морпехи потеряли, а мы подобрали». Я с него все ценное снял, перепрошил, так что совершенно не жалко его спалить. — Ну давайте, товарищ майор, мы же в самой жопе сейчас, ни хрена снять не успеем. Я слышал, что части 105-го полка уже вышли на окраины Харькова. Они без нас город возьмут, а мы так ничего и не отснимем. Я несколько минут обдумывал слова Старлея. Химичить не хотелось от слова совсем, но Баранов в чем-то был прав. «Материал давать надо. В конце концов, мы на работе. И в ЦУПе ждут от нас красивую картинку». «Ладно, давай заряжай свой дрон». Я решительно махнул рукой. «Только чур вы, товарищ майор, будете дроном управлять, а я попробую его из корда сбить». Выкатил новые условия Кирилл. «Не понял, а как же зенитчики?» «А это у нас с их расчетом вроде спортивного соревнования». Хитро ухмыльнулся Баранов, вытаскивая из пластикового кофра четырёхлепестной дрон. «Забились, что ли?» «Ага, на пузырь импортного пойла, товарищ майор!» «Я как крикнул Жми! Вы кнопку сброса два раза клацните!» Старлей показал мне нужную кнопку на пульте управления. «Зачем?» — поинтересовался я. «Так надо!» — уклончиво ответил Баранов. «Майор, он к дрону тротиловую шашку мастырит», — меланхолично помешивая ароматную гущу горохового супа, заметил Шушин. «Так что ты кнопку раньше времени не тисни, а то рванет, и будем мы на облачке сидеть с арфами под мышкой». «Баранов, откуда у тебя тротиловые шашки?» Язвительно поинтересовался я, заранее зная ответ. «На складе подогнали». Вы же сами приказали всякого добра набрать, чтобы инсценировать вражеские схроны. Отмахнулся увлеченный делом старший лейтенант. Тротил нужен, чтобы выдать дрон за ударный. Ну, чтобы на видео было видно, что бабахнуло. А то не эпично получится. Идея с атакой на нашу колонну вражеского дрона, которую пресек профессионализм и выучка боевого расчета зрпк РПК «Панцирь-С-1», была весьма здравая. Конечно, хорошо бы, чтобы наши бравые зенитчики самостоятельно что-нибудь такое сбили, к примеру, турецкий Байрактат, а мы потом засняли его останки на видео. Но тут есть несколько нюансов. Во-первых, панцирь засечет любое летательное средство, даже малюсенький беспилотник далеко на подлете, за несколько километров. И когда он его собьет, то мы захаримся искать останки». А во-вторых, хрен мы зафиксируем момент поражения вражеского БПЛА. Так что идея Баранова очень и очень вовремя, прям как ложка к обеду. Черт за еду заговорил, а все из-за чудесных ароматов, распространяющихся по салону нашего тайфуна. Отошел со своим дроном вон туда. Я указал на обочину подальше от машин. И там его ставь. Прапорщик за пулемет. Баранов, ты за пульт управления дрона, я буду снимать. Распорядился я, как только Старли вернулся. «Ну, товарищ командир!» Попробовал было возразить Баранов, но тут же было дернут мной. «Молчать!» Рявкнул я, а потом, перейдя на деловой тон, отдал четкие распоряжения. «Проведешь дрона над землей, нырнешь в русло реки. А возле вон то излученное...» Я указал на изгиб небольшой речушки. «Свечой поднимешь коптер в небо». «Прапорщик, ты по моей отмашке вскрикнешь, что, мол, вижу чужой беспилотник и запросишь у меня разрешение на открытие огня. Как только я отвечу «разрешаю», даёшь несколько коротких очередей в ту сторону. «Баранов, ну а ты взрываешь дрон, ясно?» «Так точно!» Я навёл объектив камеры на лежащий на земле дрон, и как только БПЛА поднялся в небо, стал вести беспилотник. Небольшой дрон низко, стеляясь по земле, держась от поверхности буквально в полуметре-метре, набирая скорость, полетел к речке, а потом понесся вдоль затянутый льдом водной поверхности. Из нас троих Баранов самый опытный оператор беспилотников, только он может вот так вот филигранно вести небольшие самолетики, управляя ими. На учениях старший лейтенант Баранов с легкостью засаживал дрона-камикадзе в небольшие форточки и амбразуры, буквально забивая шар в лузу. В назначенном мной месте дрон стал взымать в небо. Я только было приготовился отдать отмашку прапорщику, но в тот момент справа раздался короткий треск, как будто великан наступил на ворох сухих веток, и наш дрон рассыпался облаком обломков. твои ж мать!» Расстроенно сквозь зубы процедил Баранов. «Опередили, гады, ушлые!» «ГБ!» — раздался в динамике рации Баранова довольный голос. «Ты продул! Жду свою текилу в самое ближайшее время!» «ГБ, КБ, КГБ или ГБИСТ» — это все прозвища старшего лейтенанта Баранова. Он же у нас Кирилл Геннадьевич Баранов. Соответственно, инициалы у него КГБ. Но надо отметить, что это прозвище распиарил сам же Старлей. Потому что когда у тебя фамилия Баранов и ты считаешься чуть ли не первым хулиганом во всем военном округе, то трудно заставить обращаться к тебе, не сокращая фамилию. У нас в группе вообще подобрался уникальный по своим инициалам состав. Баранов, КГБ, я, АКС, Александр Константинович Смирнов прапорщик Дрынов СВД Сергей Викторович Дрынов, ну и старшина Шушин, ППШ, Павел Петрович Шушин, к которому прицепилась папаша. «Так вот на что вы спорили», — догадался я, — «на текилу. А не на мою ли бутылку саузы вы рассчитывали, пан лейтенант?» «Я рассчитывал», — хмуро буркнул Старлей, — «выиграть спор». «Как же они опередили?» «Минимальная дальность панциря – 200 метров. Место запуска с их позиции визуально не видно. Я дрон провел вдоль речки, они его сбили, когда он только начал подъем». Бубнил себе под нос баранов, распаковывая второй дрон. «А ты не подумал, что они тоже могли повести в небе беспилотника отследить твои манипуляции?» – предположил я. «Да ну нафиг!» Баранов метнулся к люку крышки брони автомобиля «Точно! Гляньте, товарищ майор! Вот же висит, зараза!» Старлей азартно тыкал пальцем в небо. «Давайте тоже их дрон собьем!» «Совсем, что ли?» — покрутил я пальцем у виска. «Да это и не их дрон вовсе, у зеничиков в панцире. Отродясь, беспилотников не было. Это дрон разведчиков-артиллеристов». Скорее всего, пацаны из панциря вступили в преступный сговор с разведкой артиллеристов. — Спросил у Медведева, за сколько он продался зенитчикам, — пошутил я. — Медведев? — хищно улыбнулся Баранов. — Так он лукавый, презлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть. — Поймаю, посажу на кол. — Дрон запускай, — прервал я поток угроз. Только вначале предупреди зеничиков по общему каналу, что это наш беспилотник, а то они его тоже собьют. Надо было зафиксировать поражение беспилотника. Зритель по ту сторону телевизионного экрана очень любит разглядывать всякие разрушения и обломки. Особенно это касается военной техники. Можно было бы, конечно, и пешочком прогуляться, но хрен его знает, где тут мины понатыканы. Все-таки приграничная полоса и украинские погранцы могли засеять здешние поля противопехотными минами. Поэтому безопасней подлететь к месту падения дрона на том же беспилотнике и с помощью его камер все зафиксировать. Старлей выполнил мой приказ быстро и точно. Продолжая распаковку и подготовку беспилотника к работе, связался с расчетом зенитчиков. Сперва мой помощник высказал свое «фе», обвинив расчет панциря в мухлеже. Но тут же был послан куда подальше, потому что предварительно ничего не обговаривалось. А значит, можно использовать любые технические устройства в споре. Потом Баранов все-таки предупредил, что мы сейчас запускаем дрон для визуальной фиксации останков сбитого БПЛА. То, что дрон сбили зенитчики, это хорошо. Весьма показательно для отчета и пропаганды. но ну а то, что он оказался наш... Как-то особо и неважно Получится сбить украинский Байрактат и зафиксировать это? Хорошо. Не получится? Не страшно. В конце концов, можно найти обломки турецких беспилотников где-нибудь на разгромленных аэродромах и снять их. Наша задача – выдавать красивую картинку в эфир. Мы же пропагандисты. Мы должны давить на умы ветреной российской молодежи, которая должна поддерживать власть и не идти против нее. Уж я, как никто другой, знаю, как это бывает. От уголовного срока за активное участие в событиях на Болотной меня спасло только вмешательство состоятельных родителей и немедленная отправка в армию. Отец посчитал, что год пиджаком в российских ввс пойдет мне на пользу. Честно говоря, все мои друзья и знакомые думали, что я тут же дезертирую и подамся в бега за кордон. Но я вначале, подписав контракт, Остался в армии на зло отцу и матери. А потом как-то прикипел и уже служил по своей личной инициативе. В конце концов, кто будет поднимать военно-патриотический дух солдата и офицеров, если не потомок прославленных декабристов и героя поэта Кавказской войны девятнадцатого века? «Товарищ майор, звук потом накладывать будем?» Выдернул меня из раздумий вопрос Баранова. «Ага». Буркнул я, глядя на экран планшета, куда передавалось изображение с камеры дрона. На льду речки лежали обломки беспилотника. Хорошо был виден огрызок тротиловой шашки с вставленным в него детонатором. Баранов приблизил беспилотник максимально близко, и объектив камеры зафиксировал всё, что нужно с разных ракурсов. «Отлично. Картинка то, что надо. Красиво, эффектно и доходчиво». Нет никаких размытых ракурсов или дребезжащих фонов. Все четко и лаконично, звук потом наложим, чтобы тоже был чистый, без посторонних примесей, вроде свиста ветра или матов на заднем фоне. Три года назад, когда я только начал доставать вышестоящее командование со своей идеей мобильных групп, призванных создать высококачественный и одновременно простой Доступный контент для пополнения российского сегмента интернета нужной и правильной с точки зрения пропаганды информации мои идеи казались для окружающих шишек в погонах бредовыми. Все из-за того, что в наших правящих военных и политических кругах правят твердолобые выходцы из СССР, которые до сих пор предпочитают хранить информацию на бумажных носителях верят в светлые идеалы правды и общепринятых норм морали, то мой проект завернули, вернее, урезали его, кастрировав до всего одной группы. Ну и на этом спасибо. Это еще повезло, хотя, наверное, нельзя так говорить. В общем, если бы не события последних шести месяцев вокруг Украины и агрессии Запада в СМИ, то хрена лысого мне бы и одну группу утвердили. Никто бы этой пропагандой не занимался бы. Зачем? Ведь у нас есть государственные каналы на телевидении и в газетах. Вот только современная молодежь в возрасте до 35 лет класть хотела на телек, им интернеты подавай. Но ничего, на войне люди быстро растут, и командование быстро учится и умнеет. Даст бог, кое-кто там наверху поймет, что нынешним миром правят СМИ и красочная картинка на экране смартфона. Да и современные войны делятся на несколько фронтов. Один боевой, второй информационный. И еще неизвестно, какой из этих двух фронтов важнее. Ну а то, что видео со сбитым дроном было постановочное, то это не страшно. В конце концов, почти все знаковые фото времен Второй мировой войны были постановочные. Так что для блага дела можно немного и приукрасить действительность. Даже америкосам до сих пор не верят, что они высаживались на Луну только из-за того, что видео и фото, подтверждающие это, сняты на их американском Мосфильме. Видимо, реальные фото, сделанные на лунной поверхности, оказались настолько жуткого качества, что их было стыдно показывать привередливой американской публике. Забрав вернувшийся дрон, Баранов отказался от еды и отправился к зенитчикам ругаться. Старший лейтенант был категорически недоволен тем, что проиграл спор. «Товарищ майор, а вы мне точно не продадите свою бутылку текилы?» Перед выходом спросил Старлей. «Точно!» Твердо ответил я. «И не надейся, текилы припасена для моего ДР. Надеюсь, что будет один очень важный для меня человек, который предпочитает именно этот напиток. Так у вас же днюха в начале июня!» По-любому к тому времени вернемся в расположение, ну или здесь все нормализуется, и маркеты будут работать. Товарищ майор, может, все-таки продадите кило Нет. Хрена лысого здесь все так быстро закончится. Поверь моему опыту. Мы зашли на Украину минимум на пару лет. Вали быстрее, одна нога здесь, другая там. Тебе еще отснятые упаковывать и в ЦУП отправлять. Супом мы с Барановым называли наш отдел, который сейчас временно располагается в региональном управлении ФСБ в Симферополе. Расшифровывалось как «Центр управления пропагандой». Название, как вы уже поняли, придумал старший лейтенант Баранов. У него, похоже, был какой-то пунктик по поводу всяких аббревиатурам и сокращениям. «Суп поешь!» — крикнул в спину убегающему старлею старшина Шушин. «Потом!» Отмахнулся Баранов. «Товарищ майор, ваша тарелка!» Старшина протянул мне небольшой пузатый термос для первых блюд, который заменял мне тарелку. «Спасибо!» Я забрал емкость и здоровый шмат серого хлеба. Хлеб был мягкий и вкусный. Старшина заранее закупился провизией на всю группу. Папаша был моим зампотылу. Он отвечал не только за техническое состояние нашего скакуна, бронеавтомобиля Тайфун-К, но и за еду. Причем, несмотря на то, что по званию Шушин был самым младшим в группе, но в несогласной иерархии, которую я тут же определил в коллективе, он шел следом за мной. А в некоторых вопросах я смело отдавал ему роль первой скрипки. Всегда полезно учить и получать новые знания от более опытных и матерых товарищей. И пусть они при этом всего лишь старшины, а ты целый майор, зато этот старшина прошел несколько войн. Афганистан, Приднестровье, Югославию и Первую Чеченскую. И ему есть что передать более молодым товарищам. Так вот, про хлеб. Шушин покупал хлеб в какой-то небольшой пекарне, где его готовили из обойной муки и на закваске. Из-за этого хлеб не портился, не черствел и оставался пышным и свежим несколько недель подряд. Правда, столько он никогда не лежал. Но во время учений нам завидовали все близлежащие экипажи, видя, как мы трапезничаем свежим хлебом и ароматной похлебкой, в отличие от остальных, которые давились консервами и галетами из сухпая.